Эпилог. Угол входа в атмосферу был выбран идеально. Аварийный силовой щит активировался в момент проникновения в плотные слои и продержался 15 секунд, не позволив раскалиться корпусу. Все сопла одноразовых двигателей одновременно выпустили потоки фиолетового пламени, позволив управлять ими с помощью шарниров. И даже антигравитационный контур, значительно снизивший скорость приземления, проработал до последнего мгновения. Но, несмотря на это, мы падали слишком быстро. Эвакуатор пробил слой облаков, и я увидел, как с неимоверной скоростью приближается поверхность океана Пандоры. К этому моменту Искин врубил все доступные системы, и мне оставалось только наблюдать за посадкой, не в силах что-либо изменить. В процессе корпус корабля постепенно деформировался, что сопровождалось заунывным гудением, вибрацией и неприятным треском. Под эвакуатором пронеслась береговая линия. Затем ее сменила покрытая дюнами 100-километровая зона прилива, перешедшая в выжженную саванну с терриконами гигантских термитов. Следом под фюзеляжем замелькала зеленая лесостепь. Последним, что я успел разглядеть, оказалась широкая полоса джунглей и извивающаяся словно гигантская змея ленты реки. А в самый крайний момент, перед тем, как потерять сознание от столкновения, я почувствовал сильный толчок, сопровождающийся ментальной волной, вырвавшийся из недр планеты. Именно она притормозила падение эвакуатора. Очнувшись в полной тишине, я не поверил, что остался жив. А потом информационное поле импланта начало быстро прокручивать строчки сообщений. Произведено аварийное приземление космического корабля класса «Колониста» на планету Пандора. Оценка действий экипажа при приземлении по шкале имперского космофлота — 2 из 10. Обнаружены многочисленные трещины в скелетной конструкции корабля. Целостность конструкции эвакуатора 64%. Наклон корпуса 12 градусов. Погружение в грунт нижней плоскости фюзеляжа от 12 до 54 метров. Зарегистрирована стопроцентная разгерметизация внешнего и внутреннего корпуса корабля. Обнаружены многочисленные повреждения внешних палуб. Антигравитационный контур уничтожен при приземлении. Стабилизационные двигатели уничтожены при приземлении. Энергосистема корабля полностью исчерпала свои возможности. Система гибернации работает в автономном режиме и запустила процесс аварийной разморозки содержимого криокапсул. Предупреждение. Невозможно запустить процесс отбраковки. Процесс аварийной разморозки капсул приостановлен. Экипажу срочно устранить неполадки. Если есть неполадки в системе отбраковки... Активируется протокол отключения капсул от блоков индивидуальных энергетических накопителей. Искин Петрович отменил корневую директиву процесса отбраковки. Аварийная система продолжила процесс разморозки гибернационных капсул. Активирован 15-минутный таймер отчета до открытия первых капсул. Предполагаемый срок полной разморозки всех капсул – 30 минут. Ожидаемые положительные итоги разморозки – 14 842 315 активных особей. Мои глаза были закрыты, но имплант все равно продолжал проецировать бесконечную череду сообщений прямо на хрусталике. Голова плохо соображала и кружилась, все тело болело, а из носа и ушей текла кровь. Еще мне с трудом удавалось справляться с подступающей тошнотой. Медицинский помощник скафандра наконец смилостивился и активировал автоматическую аптечку. Я услышал шипение инъектора и почувствовал два укола в шее после чего имплант сообщил о введении в кровеносную систему лошадиной дозы реанимационного стимулятора. И сразу по телу прошла волна коротких электрических импульсов, заставивших меня задергаться и разлепить веки. Инстинктивно сделав глубокий вдох, я почувствовал боль в груди. Не обращая на нее внимания, осторожно поворачиваю голову и оглядываю помещение. Моргающее аварийное освещение позволяет разглядеть покрытый трещинами иллюминатор рубки управления. Снаружи на прозрачную преграду наслоился черно-коричневый грунт, перемешанный с языками желтого песка и корневищами деревьев. Судя по показателям на шлеме, система жизнеобеспечения скафандра работает удовлетворительно, но воздуха все равно не хватает. Быстро оценив состав окружающей атмосферы, открываю вакуумный клапан, и поднимая прозрачную полусферу, закрывающую лицо. Первый же вздох, пропитанного ароматами катастрофы воздуха, приносит облегчение. После чего компрессионное кресло пришло в изначальное состояние и выпустило тело из своих мягких объятий. С трудом, но мне удалось подняться. Наклон приземлившегося корабля был некритичен, поэтому можно стоять, не активируя магнитные подошвы. В соседнем кресле зашевелился сержант. Откинув глухое забрало скафандра, он вытер кровь с лица и попытался сфокусировать взгляд на мне. «Мы приземлились», — явно не доверяя самому себе, просипел он. «И даже вроде как выжили», — подтвердил я и подошел к креслу, занятому Абрамовым. Стандартный спасательный скафандр раздуло во время жесткой посадки, поэтому сначала пришлось слить противоударный гель из защитных прослоек. А потом уже удалось вытащить майора из коконов, в который превратилось в кресло вахтенного офицера. «Ярослав, ты видел данные по количеству людей, выживших в капсулах?» Первым делом поинтересовался Абрамов, как только продышался. «Да, там без малого 15 миллионов землян. Из-за повреждения корпуса при приземлении погибло несколько тысяч человек. Но в целом все уровни уцелели. Через 15 минут они все начнут вставать и выбираться наружу через аварийные шлюзы». Майор продолжал пребывать в шоковом состоянии, но первым делом подумал о людях. все таки хорошо, что я не стал торопиться и оставил его в живых. Пока мы разговаривали, сверху заработал какой-то аварийный механизм, и я увидел отверстие. Похожее на зев туннеля, скорее всего, предназначенного для выхода наружу вахтенных офицеров. — И где приземлились? — спросил сержант. — Вода не затекает, значит, не в океане, — ответил Абрамов. «А чего гадать? Сейчас увидим», — произношу в ответ. Указываю на бьющие сверху лучи пандорского солнца. Поднявшись по лестнице, я выбрался на небольшую площадку и, прикрыв глаза рукой от слепящего солнца, внимательно осмотрелся. Обстановка вокруг вынушала. Трехкилометровый корпус эвакуатора снес огромный кусок джунглей и углубился в дымящийся грунт. При этом фюзеляж корабля треснул в нескольких местах и походил на смятую конструкцию явно не неспособную вернуться в космос. Но, несмотря на разрушение, я сразу узнал местность вокруг зоны приземления. Это был речный фронтир. причем самый родной для меня его участок. Немного в стороне, за поваленными деревьями, виднелся сгоревший общинный посёлок. Оно с космического корабля буквально вспахал ведущую к нему грунтовую дорогу. «Вот я и дома». Втянув полной грудью до боли знакомые ароматы, я едва не опьянел от нахлынувших воспоминаний. «Граждане выжившие, если вы дальше продолжите рассматривать пейзажи и не займитесь важнейшими делами прямо сейчас, то вас ждут большие проблемы. По моим расчетам, в первые сутки от различных факторов погибнет от 3 до 5% процентов эвакуированных». «Вы видели, что Искин написал?» — встревоженно спросил Павлов. «Да, Петрович прав. Основные наши проблемы только начинаются. Только не думаю, что мы сможем справиться с ними втроем. «Моя семья. Они же сейчас проснутся!» — выпалил Абрамов. Майор цепко оглядел деформированный корпус корабля, где прямо сейчас в каждой из сотен секций начали открываться переборки шлюзов. «Давай, беги к ним. На каждом шлюзе написаны номера уровней и палуб. Короче, сам разберешься. Дважды повторять не пришлось, и Абрамов, прихрамывая, пошел к грузовым уровням прямо по верхней плоскости фюзеляжа. При этом с каждым шагом он ускорял шаг, сбившись на бег. «Да уж, без посторонней помощи мы точно не справимся», — напомнил сержант. И тут в эфире коммуникатора послышался голос ветки. «Ярик, я слышу тебя, ты жив!» — Зарканка сообщила, что принимает медицинскую телеметрию моего скафандра. Затем получила втык за то, что самовольно бросилась в атаку на имперские истребители. В оправдание своих действий девушка ответила, что, повторись ситуация, она поступила бы так же. После этого она объявила, что идет на посадку. Но приказал пока оставаться на орбите и смотреть в оба. Нужна хоть какая-то страховка. Договорить нам не позволил и Скин. Внезапно в канале связи послышался треск, а затем по всем аварийным частотам Разнесся кряхтящий кашель, перемежающийся с негромкими ругательствами. Голос деда, синтезированный кином, я узнал сразу и невольно застыл на месте. Экстренное заявление, предназначенное для всех поселений колонии. Только что на планету произвел аварийную посадку эвакуатор с 15 миллионами выживших земля на борту. В данный момент в криокапсулах начался активный процесс разморозки. Через полчаса последний из выживших землян выберется наружу. Родившиеся на Пандоре – это ваши предки. Прямо сейчас им нужна ваша помощь. Предупреждаю, сразу после появления такого количества новых жителей в колонии все кардинально поменяется. Не уверен, что к лучшему. Но нас стало в четыре раза больше, а это огромный шаг вперед. Тем, кто знает меня, как генерала Елисеева, прошу помочь вновь прибывшим. Координаты посадки прилагаются. Жители фронтира, цеховые мастера, рабочие предприятия и аграрных плантаций, если есть возможность, то присоединяйтесь и помогите землянам выжить. Городским советом советую не препятствовать племенам. Если хотите остаться хоть при какой-то власти, то прямо сейчас отправьте помощь в направлении корабля. А теперь отдельно обращаюсь к жителям города, расположенного за большой степью, и к кланам кочевников. Советую в ближайшие полгода не приближаться к границе и даже не думать о набегах, иначе вы сильно пожалеете». Думаю, вас ждет тотальный геноцид, благо сейчас мы располагаем соответствующим вооружением. И выход на орбиту теперь под нашим полным контролем. Поэтому подумайте и предлагайте варианты для сотрудничества. Синтезированный голос деда замолка в эфире воцарилась полная тишина, прерываемая шорохом помех. Я тоже молчал. Медленно проходили секунды, а когда начало казаться, что никто не ответит, Раздался щелчок и зазвучал хриплый голос. Поселок старателей Южный пляж, говорит староста Валуй. Петрович, высылаю сухопутный караван. Будут в зоне посадки через 8-9 часов. А едва прозвучало сообщение от старателей, как в эфир ворвались другие голоса. Совет бригад лесорубов. Петрович, высылаем четыре больших парома с артельщиками вниз по реке. Будут через три часа. «Партизанский отряд фронтира «Волга-Волга». Петрович, мы уже рядом, через час будем. Поможем, чем сможем». Московский совет рабочих депутатов объявил сбор большой колонны помощи. Прибудем к зоне приземления через 6 часов. Штаб северного подполя высылает все имеющиеся в наличии группы бродяг к кораблю. Ждите, мы скоро будем. Совет номерных пятидесятников совместно с гильдией торговцев Новгорода шлет караван грузовиков со всем необходимым. «Бывший член Новгородского совета Алексеев. Выезжаю вместе с батальоном клановых дружинников. Обращаюсь к партизанским отрядам фронтира. Не открывайте по нам огонь. Миссия чисто гуманитарная». Сообщения о помощи перебивали друг друга, и многие приходили от людей, на которых я даже подумать не мог. А звучали голоса. Из шлюзов начали появляться первые проснувшиеся люди. Некоторые несли на руках детей, другие поддерживали более слабых. — Пошли, сержант, пора проводить среди размороженных политинформацию. Надо хотя бы коротко рассказать, что тут происходит и где они оказались. Надо подумать, как донести знания до всех. Может, какие-то мощные динамики запустить? Давай пока подумай над этим. Соскочив с площадки, я направился к ближайшей группе полуголых землян, а в коммуникаторе зазвучал голос деда. — "Все правильно, внучок, иди работай. Теперь тебе не скоро удастся отдохнуть. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.